Такие характеристики по тому времени были весьма высокими. Если говорить словами самого Сергея Палча о судьбе СК-4, то надо лишь повторить его фразу о шутках судьбы. К сожалению, надеждам, возлагаемым на этот самолёт, не суждено было сбыться по очень простой причине. В очередном полёте из-за отказа двигателя СК-4 потерпел аварию. Самолёт упал на крышу ангара и разбился. Пилотировавший его лётчик Кошец остался жив, получив незначительные ушибы. Под обломками самолёта погибли радужные надежды его конструктора. Неудачи конструктора с ними знакомы многие энтузиасты новой авиационной техники. Не явился исключением в этом отношении Сергей Павлович, но он стойко переживал неудачи, устремляясь в будущее, к новым свершениям. Неукротимый дух человека-творца жил в нём всегда. Именно так было после аварии СК-4. Сергей Павлович стал работать над новыми конструкциями, его увлекали новые планы. Об этом свидетельствует анкета журнала "Самолет" за 1936 год, обращённая к нашим авиаконструкторам с вопросом: "На чём вы работаете?" В журнале на этот вопрос первым дал ответ конструктор Королёв. В ближайшее время, писал Сергей Павлович, выходит в первый полёт пассажирский шестиместный монопланер СК-7 моей конструкции. К большому сожалению, эта машина выходит из постройки с значительным опозданием, так как была спроектирована ещё в конце 1934 года. Полётные испытания СК-7 представляют большой интерес для проверки на практике расчетных данных подобных машин и в частности для выяснения вопроса о максимальных возможных перегрузках монопланеров. В текущем году я буду работать по-видимому еще над двумя машинами для полетов на буксире. Одна из них рекордный двухместный планер, вторая – мото-планер со вспомогательным мотором небольшой мощности. Из сказанного ясно, что Королёв с самого начала своей конструкторской деятельности шёл непроторёнными путями, а решал неизведанные проблемы авиации. Создание планёра для высшего пилотажа, на котором впервые в мире были совершены петли Нестерова, и разработка рекордных мотопланёров оригинальных конструкций заслуженно ставят его имя в ряд выдающихся авиационных конструкторов. Но к этому надо добавить, что именно в 30-е годы он заболел проблемой реактивного летания и межпланетных полётов. Он видел будущее авиации и космонавтики вперёд на целые десятилетия и уже тогда измерил свои силы, готовил себя теоретически, обогащался практикой к грядущим проблемам. В 1932 году Сергей Павлович возглавил коллектив работников Гирт Его незаурядные способности и организаторский талант позволили Гердовцам создать целое семейство ракет, решить множество проблем, связанных с реактивным движением. Эстафета Цолковского оказалась в надёжных руках. Гердовские ракеты взлетали всё выше и выше, а тяга вооружённости их росла с каждым новым экспериментом. Моё личное знакомство с Сергеем Павловичем Королёвым состоялось в то время, когда он, будучи главным конструктором ракетно-космических комплексов, целиком был занят проблемами космонавтики. Это был выдающийся учёный, обладающий замечательными качествами настоящего конструктора-экспериментатора. Смелость Королёва как экспериментатора иногда вызывала удивление даже тех, кто знал его годами. Не могу не вспомнить такого случая. Было это вскоре после первого в мире полёта в космос, совершённого Юрием Алексеевичем Гагариным. На небольшой срок мы улетели отдыхать на Черноморское побережье. После пыльного и неуютного Байконура с его резкими ветрами и неприветливой степью, после тревог и волнений неизбежных при проведении эксперимента, очень приятно было провести хоть несколько дней на берегу моря, любуясь его синевой и небесной лазурью потолковать о палотнах Айвазовского или просто поплавать на пенных волнах Чёрного моря. Вместе со всеми отдыхал, как говорят, и телом, и душой Сергей Павлович. Только отдых его был весьма условным, он то и дело возвращался к мысли о предстоящем новом космическом полёте, запланированном на август.